Глава шестнадцатая «Ученик, что это?» Разъяренный крик мага тьмы десятого ранга пугал одним своим фактом. Чтобы Шир кричал, это что-то из разряда нереального. Даже смертельная битва с Алым Призраком вызвала у него один лишь сарказм. Однако сейчас Шир был в ярости, и мне пришлось... разлепить глаза, чтобы увидеть причину. Усиление Натали и Розалин повлияло не только на моих учениц, но и на меня самого. Этот разлом был старым, ему насчитывалось уже 60 лет, так что энергии в кристалле скопилось много. И вся она прошла через меня, прежде чем попасть в источник учениц. Не могу сказать, что это смертельно, но ощущения были не самыми приятными. А тут еще и Шир орал благим матом, чего с ним никогда не случалось. «Откуда здесь это?» Облаченная в перчатку ладонь мага тьмы очутилась возле моего лица, и мне с трудом удалось рассмотреть на ней черное кольцо. «Странно», — произнес я обыденным голосом, — «должно было быть кольцо воды или огня, почему разлом породил кольцо тьмы?» «Ученик, не уходи от темы!» Шир положил вторую руку мне на плечо, словно желал основательно встряхнуть, Хорошо, что в моих руках все еще лежала Розалин, и у мага тьмы хватило мозгов меня не тормошить. «Учитель, ты же сам прекрасно знаешь, что это за кольцо», — ответил я. «Какой смысл задавать вопрос, заранее зная ответ?» «Что оно здесь делает?» Шир вроде успокоился. Во всяком случае, отпустил меня и даже сделал несколько шагов назад. «И снова ты прекрасно знаешь ответ». Я не собирался превращаться в прилежного ученика, что отвечает на любой вопрос учителя. Шесть разломов недаром называются якорными, и да, их шесть штук ровно по этой причине. «Значит, кольцо, которое получила Милена...» Шир развернулся в сторону зеленоволосой, которая разговаривала о чем-то с Вереной, хотя после диких криков мага тьмы уже никто ни о чем не разговаривал. Шир привлек всеобщее внимание. И вновь ты знаешь правильный ответ. Я наконец сумел отпустить Розалину и встал на ноги. Так какой смысл так кричать? Перепугал только всех. Давай кольцо сюда. Когда появится достойный кандидат, он его получит. А это не я, спросил Шир. Прости, учитель, но ни ты, ни Верена, ни Риф не подходите, заявил я. Мои ученицы подходят. Как и ты? Под капюшоном ярко вспыхнули две зеленые точки. «Со мной сложнее», — честно ответил я. «Меня признали, но уже пытались от меня отказаться». «Пытались?» — в голосе Шира проскользнуло сомнение. «Это что-то разумное?» «Учитель, детали нашего права владеть подобными вещами». Я кивнул на темное кольцо, что все еще находилось в руке мага тьмы. «Являются тайной рода Греймот. Нужны подробности? Ты знаешь, что делать?» «Пойти под империю». Ширу даже не требовалось рычать, чтобы выглядеть грозно. Его образ и замогильный голос справлялись с этим прекрасно. «Пойти под меня, — поправил я, — я предлагаю тебе, Шир Верал, стать частью рода Греймод, чтобы впоследствии обучать тьму. Мне безразличны причины, по которым тебя изгнали дартанцы. Мне безразличны причины, по которым ты до сих пор не вошел ни в один из родов Империи. Ты нужен мне как часть Греймодов. «Твои ученицы знают, кто я?» — спросил Шир после очень долгой паузы. «Нет», — произнес я, — «и не узнают, если ты откажешься». «Что я получу, если соглашусь?» — спросил Шир. «Знание», — без раздумий ответил я, — «ты узнаешь настоящую историю группы «Истина», а также полную правду о том, почему после уничтожения якорных разломов находятся кольца стихий». «Мать природа, это что такое?» — ошарашенно воскликнула Милена, когда Шир снял капюшон. Зрелище было таким неожиданным, что выругался даже Риф, хотя он, пятидесятилетний маг десятого ранга, должен был насмотреться всякого за свою жизнь. Красиво. Единственный, кто сумел сохранить самообладание, была Верена. Она подошла к нам и внимательно посмотрела на голый череп с горящими зелеными огоньками. «Ты же весь такой». «Весь!» — кивнул Шир. «Это результат действия проклятия, которое наслали на меня ученики тридцать лет назад. Причем я до сих пор не знаю, что это за проклятие и как его снять. Я согласен с твоим предложением, ученик. Надевай!» Шир снял перчатку, под которой тоже были одни кости. «Добро пожаловать в мой род, Шир Греймот!» Я застегнул браслет на руке Шира и провел процедуру привязки. «Розалин, хватит притворяться спящей! Это Шир, он не укусит!» Красноволосая девушка поднялась с земли и бочком дошла до подруг, постоянно оглядываясь на живого скелета. «Оно твое, Соло!» Шир небрежно швырнул мне кольцо тьмы, словно какую-то безделушку. А Вот только я прекрасно понимал, если бы не поймал кольцо. «Маг тьмы тут же бы меня атаковал». «Получается, я опять единственный, кто ничего не понимает в происходящем?» — спросил Риф. Я вопросительно посмотрел на Верену, и жена кивнула, показывая, что нет смысла скрывать правду от ближайшего окружения рода. Пусть не все, но кое-что рассказать народу стоило. «Что ж, присаживайтесь, сейчас будет небольшой рассказ», — заявил я. «Учитель, организуй защитный полог. Я, конечно, верю нашим спутникам из тайной службы, их рядом с нами нет, но иногда все же нужно перестраховаться. Мы уселись на землю небольшой кучкой, после чего Шир установил над нами темный купол. Риф вопросительно посмотрел на меня и, дождавшись кивка, поставил внутри купола еще один, на этот раз синий. Кажется, мне уже пора все это в книгу записать и давать новым членам рода для прочтения. Усмехнулся я. Меня зовут Соло, но раньше звали не так. Забавно было смотреть на реакцию моих учениц. Одно дело сразу увидеть все мои воспоминания, другое — пережить их вновь, услышав в виде рассказа. Как и в случае с Вереной, я не стал скрывать ничего, включая действия артефакта группы «Истина». Я не собирался заключать никаких пактов покорности или неразглашения с Ривом и Широм, потому что знал, отныне и до самой смерти это войны рода Греймут. Никаких сомнений в этом у меня не было. Поэтому я думал, что будет кольцо воды или огня, но этот разлом решил взбрыкнуть и выдал кольцо тьмы. Вы же помните настоящее имя тьмы? Я посмотрел на ученицы, только сейчас до них дошло, что у Шира была та же фамилия, как и у тьмы. Они с удивлением уставились на живой скелет и разом позабыли про его страшный вид. Шир Греймот является внуком тьмы, подтвердил я. Поэтому он так возбудился, когда кристалл разлома породил кольцо его бабки. Ладно, теперь о главном. Риф на тебе, Натали. Нужно обучить ее всему, что ты знаешь сам. Натали должна стать лучшим магом воды, какой только может быть в нашем мире. Учителя для Милены я уже нашел. Осталось только сообщить ему об этом. «Что касается Розалин...» «У меня есть дядя?» — улыбнулась принцесса. «Среди магов огня нет более сильного человека, чем он». «Дяди рядом нет», — напомнил я. «А учиться нужно сейчас. Подумай, кто из твоих родственников может заменить дядю и какое-то время путешествовать с нами». «Вот так сходу и не скажу», — задумалась Розалин. «Нужно решить этот вопрос как можно скорее», — сказал я и посмотрел на Шира и Рива. «У вас есть кандидаты в учителя?» «Ни одного!» — практически синхронно ответили мужчины. «Ладно, оставим пока этот вопрос нерешенным», — вздохнул я. «Учитель, показывай, что такого странного ты нашел в лысом маге, что решил спрятать его от тайной службы». Шир долго не думал и вытащил из кисета путника труп. Мои ученицы недовольно поморщились, тело мага оказалось вскрыто, словно Шир основательно покопался в его внутренностях. «Смотри...» подозвал меня маг тьмы. Стоило это того, чтобы спрятать тело от тайной службы. Внутри вскрытой грудной клетки, где и так зияло сквозное отверстие от моего удара, находился какой-то артефакт. Я с удивлением заметил, что артефакт находился в теле достаточно долго, чтобы срастись с ним. Сам артефакт напоминал паука, и его лапки входили в сердце легкие другие органы. Нижних лап не имелось. Они были уничтожены вместе с источником лысого мага. «Доставай!» – потребовал я, и Шир одним рывком вырвал артефакт из тела. Лапки тут же начали шевелиться, словно выискивая новую цель. Зацепившись за рукав Шира, одна из лапок тут же попыталась внедриться в его тело, но ничего не вышло. Она свободно прошла сквозь голые кости, не сумев наткнуться на плоть. «Мерзость какая!» – прошептала Натали. В этом я был полностью с ней согласен. Больше гадости за свою жизнь я не видел. Шир достал нож и нанес удар по телу паука. Сверкнули искры, и лезвие ушло в сторону, не оставив на артефакте даже царапины. «Нужен алтарь!» — потребовал я, и тут же рядом с телом лысого мага появился камень, на котором уничтожили несколько тысяч жителей трущоб. «Клади эту гадость на алтарь!» — продолжил я командовать, воплотив Лунарис. С моим артефактом что-то произошло. Он начал дрожать, словно испытывая нечто похожее на предвкушение или нетерпение. И дело было не валом призраки, что до сих пор торчал в Лунарис в новом седьмом камне. Дело было в артефакте-пауке. Шир выполнил приказ, и я тут же нанес удар, с легкостью разрубив артефакт на две части. Лапки перестали шевелиться. Из артефакта повалил какой-то черный дым, но он довольно быстро рассеялся, не причиняя нам вреда. Я коснулся острием Лунарис разрушенного артефакта, но ничего не произошло. «Учитель!» — воскликнула Милена, показав нам свой записывающий артефакт. На развороте книги появилась новая запись, что оставило больше вопросов, чем ответов. На фоне нарисованного до мельчайшей подробности артефакта, где были воссозданы утерянные лапки, шел странный текст. «Штарингал. Артефакт абсолютного подчинения». Один из десяти артефактов из запрещенного набора, полностью подавляющий личность носителя, но дарующий ему взамен силу шести стихий. Текста было много. Всего существует 10 подобных артефактов, каждый из которых имеет номер. Мы нашли символ, который был нанесен на корпус паука. Нам достался Штарингал под номером 9. Артефакты с первого по 9 номер являлись зависимыми. Они превращали своего носителя в сильную, но безвольную марионетку. Лишь артефакт без номера позволял хозяину действовать самостоятельно, но в разрезе глобальной цели... Какой? Об этом книга Милена не написала. Либо древние сами не знали этого, либо сейчас мы не имели доступа к нужной информации. «Что же за гадость такая была, что ее даже древние запретили?» — удивленно спросила Милена. «Эта гадость едва нас не убила», — пояснил я. Шерт и заметил подавленную личность у мага. Как по мне, он действовал вполне осознанно и самостоятельно. «Никаких странностей в его поведении я не заметил», — заявил маг тьмы. «Кроме чрезмерной самоуверенности. Он действовал так, словно заранее считал себя победителем. Такое на пустом месте не рождается. Он много сражался и постоянно побеждал». «Маги тьмы действовали вместе с гильдией убийц», — задумчиво произнес Риф. «Причем действовали с позиции силы. Я же правильно понял особенность Алого Призрака. Рядом с ним могут существовать только маги тьмы. Все остальные будут отравлены тьмой и погибнут». «Все верно», — кивнул Шир. «Считалось, что ритуал призыва Алого Призрака утерян. Последний раз его призывали более сотни лет назад». «Соло». «Ты же был на месте призыва в то время!» «В живых не осталось никого», — подтвердил я. «Хотя теперь я сомневаюсь, что маги тьмы, которые призывали монстра, погибли. Видимо, они просто ушли, сделав свое дело». «Они не похожи на тех, кто желает управлять империей», — произнесла Верена. «Скорее на тех, кто желает уничтожить весь мир. А тогда получается, что существует еще какая-то структура, что управляет орденом Круга. Если ты прав...» а я не вижу причин сомневаться, то трущобы вокруг каждого города были созданы для того, чтобы обладатели Штарингалов провели свои ритуалы. Это нужно не Ордену Круга, это нужно таким же лысым магам. «Кажется, мы влезаем туда, где нам руки оторвут», — произнес Риф. Все посмотрели на того, у кого рук все еще не было, и невольно улыбнулись. Шутка получилась забавной. «Сейчас никуда влезать мы не станем», — заверил я. Наша задача уничтожить три оставшихся якорных разлома? Все остальные проблемы будем решать по мере поступления. Если действительно существует некая организация, что желает уничтожить или как-то изменить наш мир, для начала ей нужно вернуть свой алтарь. Что-то у меня большое сомнение, что таких штук много. Хочешь использовать алтарь как приманку? Посмотрел на меня Шир. Зачем бегать за противниками, если можно сделать так? чтобы они сами бегали за нами?» Вопросом на вопрос ответил я. Вначале у меня мелькнула мысль оставить алтарь в разломе, чтобы он исчез из нашего мира вместе с проколом пространства. Но потом меня посетила другая идея. В какой момент происходит рост якорных разломов? В момент уничтожения кристалла или непосредственного исчезновения разлома? «Хорошая мысль, которую определенно нужно проверить», после паузы произнес Шир. Оставим в разломе несколько агентов тайной службы. «Думаешь, следующий разлом не увеличит ранг, пока полностью не уничтожен предыдущий?» — спросила Верена. «Но это же лишено смысла. Ты сам всегда говорил, что основа любого разлома — кристалл. Его больше нет». «Синхронное закрытие», — неожиданно послышался голос Натали. Все посмотрели на мага воды, что засмущалась, но все же продолжила. «Следующие разломы нужно...» закрывать одновременно, все три, уничтожить всех тварей вожака, оставив в целом лишь кристалл, потом каким-то образом договориться об одном времени и разом уничтожить все разломы. Даже если вырастут до десяток, разломы просто не успеют породить достаточно сильных тварей, чтобы те, кто будет уничтожать кристаллы, не справились с ними. Мысль была настолько дельной, что я даже не понял, почему она не пришла мне в голову раньше. «Зачем плодить десятку, если можно уничтожить разом три восьмерки?» «Синхронизацию можно обеспечить артефактом таймера», тут же подхватил Риф. «Три группы находят разломы», — согласился я, «зачищают их, затем от каждой по одному человеку телепортом прыгает в заранее условленную точку. Там они одновременно активируют таймеры, возвращаются телепортами обратно к разломам, входят в них, и как только таймер заканчивает отсчет, Уничтожают кристаллы». «Если сделать все одновременно, разница между уничтожением кристаллов будет всего несколько мгновений». «Минусы». «Эту силу нельзя будет использовать для повышения ранга, лечения или установки нового усиления». «Плюсы». «Мы разом уничтожим три восьмерки, не превращая их в девятки или десятку». «Выглядит как план», — согласился Шир. «Учитель, забирай алтарь. Пусть он побудет у тебя еще какое-то время, пока мы не решим использовать его как приманку», — заключил я. «Риф, кристалл моего разлома восстановится через месяц. Это время тебе придется прожить без рук. Ингредиенты Империя предоставит. С лекарями я уже договорился. Через месяц вернем тебе руки». «Благодарю», — кивнул Риф. «Ястин, будет все это время со мной?» «Так будет проще всем», — кивнул я. «Так, ученицы пришло время разделяться». «Но учитель...» Девушки возмутились практически одновременно. «Риф берешь, Натали, и отправляйтесь на северо-восток». Я не слушал учениц. «В конфликты не вступать, всех игнорировать. Цель — найти якорный разлом. Шир на тебе Розалин и юго-запад. Аквалорам нужны я или риф, но никак не маг тьмы и принцесса. Верена, на тебе Милена и северный разлом». «Телепортом пользоваться умеешь?» Верена смутилась, но собралась и покачала головой. «Хорошо, сейчас обучу», — заявил я. «Каждой группе дается две недели на поиски якорного разлома. Нам нужно определить координаты, куда затем можно телепортироваться. С новым усилением мои ученицы сумеют найти разлом на огромном расстоянии. Справитесь раньше, возвращайтесь в Тримус, точка сбора Магическая Академия Тримуса». «Чем займешься сам?» спросила Верена. «Обстановка меняется с такой скоростью, что на нее приходится реагировать», ответил я. «Мне нужны две недели, чтобы окончательно разобраться с усилениями и перейти на шестой, а еще лучше на седьмой ранг. Через два месяца состоится турнир магов, и мне позарез нужен главный приз. На пятом ранге выиграть я его вряд ли смогу, поэтому нужно заняться ростом. Плюс ученицы получили усиление внешнего контура, нужно начинать с ними работать по-внутреннему». Все это время, которого у меня нет. Поэтому бегать с вами не смогу. Сейчас, прыгну в проклятые земли, найду себе какую-нибудь шестерку и не выйду из нее, пока у меня все не получится. Полагаю, две недели на это хватит. Но... Если вдруг меня не будет через две недели в магической академии, не останавливайтесь. Привлекайте же Рона. Пусть тайная служба зачищает пространство вокруг разломов. Верена, на тебе формит он. Стриши глаз ждут сигнала, чтобы выступить. Доступ в их город у тебя есть. Мне не нравятся твои слова, — нахмурилась жена. Ситуации бывают разными, — пояснил я. Не всегда все идет так, как мы того хотим. Я не ощущаю угрозы от установки усилений, но могу элементарно не успеть. Мне мало того, что нужно найти шестерку. Ее еще зачистить необходимо. — Могу отправиться с тобой, — предложил Шир. «У меня на такой разлом уйдет пару часов». «Каждый должен заниматься своими делами», — не согласился я. «Найдите якорные разломы. Это сейчас задача с наивысшим приоритетом. Еще вопросы?» Вопросов не было. Судя по серьезным лицам моей команды, все осознали, какую ответственность я на них взвалил. «Ничего, пусть привыкают к самостоятельности. Не водить же их всех за ручку». А «Вот и хорошо», — кивнул я. С тайной службой вопрос я решу. Выходим. Шир, Риф, убирайте купола. Разлом исчез сразу, как только мы из него вышли. Жерон явно был настроен на сотрудничество и не отправил к нам невидимок. Правда, я заработал осуждающий взгляд агента тайной службы за то, что мы не позволили добытчикам империи исследовать разлом на предмет ценных предметов, но это была всего лишь семерка. но в ней, по определению, не должно быть ничего ценного. «Ястин!» — я подозвал слугу, что прибыл к нам от повозок. «Отправляешься с Ривом и Натали». «Как будет угодно, господин», — кивнул слуга. «Обнимайте меня», — потребовал маг воды. И как только Натали и Ястин выполнили требования, исчез вместе с ними. «Ученица», — произнес Шир, обращаясь к Розалин, чем вызвал удивление не только у девушки, но и у меня. Заметив мой взгляд, маг тьмы, что вернул капюшон на голову, заявил «Какой смысл бегать от правды? Отныне все трое мои ученицы. Сделаю все, чтобы они были достойными магами. Учти, Соло, это мои первые ученики за последние тридцать лет, с которыми у меня нет пакта покорности. Если предадут, спрошу с тебя, глава рода». «А как же я?» — спросил я. «Между нами тоже нет пакта покорности». «Ты больше не мой ученик», — заявил маг тьмы. «Мне нечем у тебя обучать. Дать пару тренировок и обучать разные вещи соло. Отныне ты глава, я твой советник. Никак иначе». «Советник?» — ухмыльнулся я. «Вот так сразу». «У тебя есть другие кандидатуры на эту должность?» — спросил Шир. Вериана, твоя жена, Рив глава боевого крыла, Розалин, заместитель главы рода, Натали, глава отдела аналитики, Милена, рейд лидер «В смысле я заместитель главы рода?» — удивилась Розалин. «Это когда меня успели назначить на эту должность?» «Это подразумевается само собой», — невозмутимо ответил Шир. «Из всех членов рода, Греймот, ты единственная, кто обладает знаниями». Умениями и навыками управления Тебя готовили к тому, чтобы возглавить империю С империей не получилось, зато ты возглавишь род Греймадов Соло является главой, но он далек от решения финансовых вопросов Найма персонала, заключения договоров и прочей работы, которую должен выполнять Изначально сама идея с родом казалась мне блажью Но я вспомнил о том что у Греймодов есть ты, Розалин. Покажи, чему тебя обучали все двадцать лет. Покажи, какой бы ты была императрицей, если бы села на трон. Все ресурсы рода твои, так распоряжайся ими и преврати Греймодов в силу». «Но...» Ошарашенная девушка посмотрела на меня, ища поддержки. «Мой советник прав», с улыбкой ответил я. «Отныне дела рода полностью на тебе, ученица. Правь?» На этих словах Шир и Розалин исчезли, убравшись от нас телепортом. «Соло, что происходит?» — ко мне подошел Жирон. «Почему твоя команда разбегается после уничтожения этого разлома, который, хочу заметить, вы не должны были полностью уничтожать?» «У нас изменения в планах», — ответил я, после чего рассказал Жирону идею с одновременным закрытием разломов. «А ведь это может сработать», — лицо агента тайной службы посветлело. «Но почему такое странное разделение?» «Мои ученицы умеют чувствовать нужные разломы на большом расстоянии», — пояснил я. Тут меня осенило, и я продолжил. «Жерон, ты отправишься с Вереной и Миленой. Пока я показываю жене, как пользоваться телепортом, передавай дела своему заместителю. Вы летите на север». «Хотелось бы больше контекста», — нахмурился Жерон. «Ты обещал научить мою жену использовать невидимость», — напомнил я. «Обещание нужно исполнять. Если за группы Шира и Рива я не переживаю, то уверены могут возникнуть проблемы. Поддержка полноценной девятки, тем более из тайной службы, ей точно пригодится. У тебя есть возражения?» «Нет, но...» — начал было Жерон, но умолк, не найдясь, что ответить. «Значит, возражений нет». «Заявил я. Верена, садись на землю. Сейчас ты на себе испытаешь легендарный метод обучения рода Греймот. Риву потребовался час, чтобы начать ощущать свой источник. За сколько справишься ты?» Верени потребовалось на это 20 минут и еще десять, чтобы понять плетение заклинания телепортации. «Все же моя жена лучшая».